Глава 6 Мне холодно. Так холодно, что я боюсь перекусить язык, стуча зубами. Да, дверь передо мной открылась, но то, что оказалось за ней, к этому я не готова. К подобному невозможно подготовиться. Смотря на ужас, ожидающий меня впереди, я обхватываю продрогшие плечи руками. В надежде хоть чуточку согреться, но ничего не помогает. Всё бестолку я как лёд. Холод внутри моего тела, холод снаружи. Сделав первый шаг, наступив на враждебный камень, который царапает ногу, я вижу её. Того, кто находится вдали, того, кто должен был быть рядом. Того чьи страдания и крики я слышу каждую секунду в своей голове.